Глава 46. Лестница Бога. Циклопический зал Гудхалейн, названный Миллером Чёртовым Вестибюлем, казался бесконечным. Понадобилось затратить немало времени на путь до противоположной вратам стены, но лишь затем, чтобы обнаружить отсутствие проходований и двинуться к следующей направо. в надежде, что не придется осматривать весь периметр. Предложение разделиться никто не выдвинул, перспектива затеряться в бескрайнем мраке выглядела совсем не иллюзорно. «Страшно подумать», – скользил пальцами по камням мордыкой, шагая вдоль стены. Какой гигантский объем породы пришлось извлечь, чтобы сотворить подобное? «Тебя только это пугает?» – спросил Дик. А у меня вот пробегает холодок по загривку от мысли о здешних строителях. Очень надеюсь, что мы никого из них не встретим. Кто они?» – обратился Миллер к Санте. «Титаны», – ответила принцесса. «Это что, Раз такая? Или образное выражение? Я, в принципе, уже догадался, но тут не пигмеи трудились». Их называли скальными Ограми, хотя не думаю, что это верно. Быть может, того, кто впервые описал этих существ, просто впечатлили размеры, и его примитивный разум, наподобие твоего, выбрал первую из лежащих на поверхности аналогий. Воши есть огры?» – удивился Миллер. «Далеко на западе», – ответил Томас. «В холмогории огромные злобные твари, чаще всего живут поодиночке, но иногда сбиваются в группы, чтобы сподручнее было крушить черепа себе подобным. Не особо умные, мягко говоря, и уж точно не строители. «А ты откуда про них столько знаешь?» Мне довелось провести некоторое время в тех местах и даже убить одного огра. Скажу без ложной скромности. Поразительных размеров был экземпляр. Я целиком помещался у него во рту в полный рост. Мордыкой поморщился и добавил. После того эксперимента потребовалось избавиться от одежды и волос, так как его не было ничем не вывести. В летописях Великой Войны говорится, что Еремей привел к стенам Анхарама несметные полчища, среди которых было не меньше сотни огров. Если это правда, то Базбены, на удивление, хороши в обороне, ведь взять столицу Горлоха и Еремии так и не удалось. Даже не представляю, что способно остановить этих чудовищ в таком количестве. «А как ты убил одного из них?» – спросил Олег. – Я наслал на него иллюзию, будто рядом готовая к спариванию самка. приманил краю ущелья, и пришлось очень долго спускаться, чтобы изучить труп, а внизу еще и разгонять падальщиков. Холмогорье – удивительно неудобное для жизни место. «Да уж не солнечный занарек, впади», – успехнулся Миллер. «В зонареке, помимо очевидных достоинств, хватает и не менее очевидных недостатков. Например, притеснение чернокнижников». «О, как это пошло», – скривился Томас. «Чернокнижники, шарлатаны, обирающие доверчивых простаков за обещание демонического заступничества. Я колдун, черный маг. Ты видишь при мне хоть одну книгу?» «Сила сосредоточена не в книгах. Она здесь!» Ткнул мордыкой пальцем себе в лоб. «Вот оно, хоронилище тысячелетней мудрости. И дурак тот, кто думает, будто истинных знаний можно достичь, лишь просиживая штаны в библиотеках. Нет, друг мой». Знание требует жертв. иногда в самом буквальном смысле. И слышать от ученых мужей обвинения подобные тем, что были предъявлены мне, это верх лицемерия с их стороны. Завистники, бездари, полуты. Вот кто они. Всех никчемная коллегия. Томас не на шутку распереживался. Было видно, что старые обиды не притупились даже по прошествии веков. В Халмагории, продолжил Мордыка, переведя дух. По крайней мере, никто не строит из себя моралиста. Тамошние дикари почитают силу единственным благом. И не имеет значения, какими способами та сила достигнута, а как нынче с этим обстоят дела в вашем мире? Скорее как в занареке! С искренним сожалением покивал Дик. Лицемеры погубят землю. Долгий путь вдоль титанической стены в конце концов привел к самому большому углу, какой доводилось видеть идущим, а от него. к тёмному провалу, оказавшемуся при более внимательном рассмотрении аркой, ведущей на лестницу. Её ступени, высоту почти в человеческий рост, простирались на десятки метров в стороны, так что, если стоять в центре, краев было не разглядеть. «Лестница Бога!» — прошептал Мордока восхищенно, ощупывая каменные глыбы под ногами. «Интересно, ступал он здесь, или зодчие трудились напрасно?» «Нам по ней ступать будет тяжеловато», — заметил Олег, перебираясь на ступень ниже. «Ларс, подсвети, будь любезен». Троица сияющих сфер метулась вниз по лестнице, и все, наблюдавшие за их полетом, ненадолго забыли, как выдыхать. Гигантская каменная спираль уходила во мрак и на глубину, не поддающуюся оценке. Сферы сделали несколько витков и замерцали внизу, словно три бесконечно далеких звезды в непроглядно чёрном опрокинутом навзничь небе, после чего были возвращены Ларесом назад. «Если мы спустимся туда», — нарушил Олег торжественно зловещее молчание. «Подняться уже не сможем». «Что-то мне подсказывает», — прохрипел Дик и откашлялся. «Наш жизненный путь завершится посреди этой лестницы в преисподнюю. «До конца мы попросту не доберемся, Ноги коротки». После этих слов четверо не сговариваясь и почти синхронно перевели взгляды с мрачной глубины на Бреннера и стоящего возле него Ларса. «Спускаться в недра горы верхом на драконе? С полувопросительной интонацией озвучил тот витающий в воздухе мысль. «Полагаю, мы станем первыми, кто так поступил». «Приятно быть первым», — улыбнулся Томас. Оседлать дракона оказалось непросто. Многочисленные легенды, изобилиющие стенами полета верхом на крылатых чудовищах, не упоминали о сопутствующих проблемах, а выявилось предостаточно. Во-первых, загривок Бреннера оказался слишком широким, чтобы обхватить его ногами, и приходилось садиться боком, что сильно снижало устойчивость дока. Во-вторых, роговые пластины дракона находились в постоянном движении и грозили что-нибудь защемить неосторожному пассажиру. В-третьих, положение сложенных крыльев явно не было рассчитано на извоз, и Ларис прилагал изрядные усилия, чтобы удержать их на безопасном для седаков расстоянии. И, наконец, в-четвёртых, спина дракона абсолютно не подходила для транспортировки четвероногих созданий. «Я пойду следом», – заявила Санти после второй неудачной попытки удержаться на Бреннере. «Дождитесь меня внизу, если отстану». Первый десяток лестничных ветков стал настоящим испытанием. Опасность, стоящаяся в конце пути, временно отошла на второй план, уступив первенству риску сорваться со спины крылатого монстра. Расстояние от холки Бреннера до возможной точки приземления само по себе было убийственным, не говоря уже о весьма вероятной перспективе угодить под задние лапы, грозящие размазать неловких пассажиров по ступеням. поэтому каждый седок мертвой хваткой вцепился в края ближайших роговых пластин, предпочитая в случае чего лишиться пальцев, нежели всего остального. Но по прошествии времени все четверо худобедно приноровились к ритму своего монструозного скакуна, и их шансы увидеть низ лестницы заметно подросли. Брайнер двигался неспешно, крадучись, почти покошачье, но благодаря своим нешуточным габаритам быстро оставлял позади виток за завитком. Лестничный колодец наполнился стуком когтей и шуршанием огромного хвоста, бьющегося по ступеням. Черные, сверкающие инием глыбы стен иногда переходили в обширные ниши, доверху наполненные костями. Многие из этих громадных окаменелых костей высыпались на лестницу, будто им уже не хватало места, будто все новые и новые останки подпирали их извне, выталкивали. Словно то были и не ниши вовсе, но окна, ведущие из этого холодного темного колодца в мир смерти, Талена и немого застывшего ужаса. «Скальные огры?» — прошептал Миллер, провожая взглядом оставшийся позади череп в десяток крупнее человеческого. «Они замуровали себя в этой горе», — выдвинул гипотез Томас. «Но зачем?» «Быть может...» — негромко проговорил Ларес. «Они исполняли цель своей жизни». И больше не видели смысла в ее продолжении. Или это жертва тому, кому предназначался храм, либо и то, и другое. Их тысячи. Осматривал Олег нишу за нишей, встречающейся теперь по три-четыре на каждом витке. Безумие: Похоже, вся их раса нашла здесь последний приют. Поделился мыслью мордыкой и добавил с плохо скрываемым восхищением. Это место пропитано смертью. С ним сложно было не согласиться. Смерть буквально витала в воздухе, затылом и тяжелым, несмотря на циклопические объемы внутреннего пространства рукотворной пещеры. Толетворные миазмы окутали все, словно паучья сеть. Но не они были основной причиной. Нечто неосязаемое, необъяснимое, таящееся в самих камнях, заставляло испытывать непроходящую нервную дрожь. и мешала мыслям покинуть колею, ведущую во мрак загробного оцепенения. Чем глубже, тем больше стены лестничного колодца пестрели письменами, прочесть которой было ни под силу ни Ларусу, ни Мордекаю. Письмена эти не имели ничего общего ни с одним из известных языков, и, судя по всему, были сделаны гораздо раньше, чем концентрические символы над воротами Бога. Их резкие рубленые линии сплетались причудливо и пугающие одним своим видом узоры, До того сложное, что расшифровать подобное мог лишь разум не в пример более могучий, нежели доступный человеку. Но в том, что это не просто чудовищно извращенный орнамент, сомнений не было. Изменилась и сама лестница. Высота ступеней хоть и не сильно, но возросла, а их поверхности выглядели гораздо более истертыми. Ниши же вовсе исчезли. Несмотря на это, присутствие смерти только усилилось. Они сияют. Указал Олег на стены колодца. «Ларс, притуши свет!» По мановению пальцев чародея сферы потускнели, и во царившемся мраке сияние рун стало заметнее. Вырезанные в камне письмена искрились желтовато-зелёным, и свечение их становилось сильнее с каждым витком лестницы. «Мне не по себе!» Учащённо задышал Дик. «Что-то происходит. Я, я это чувствую. Что-то чертовски дурное». «Лестница», — выговорил Лар с таким трудом, будто только что пробежал марафонскую дистанцию. «Огры её не строили. Они ее восстанавливали и умирали по мере углубления». «Это защитные руны». Раскорежетал зубами мордокой, морщась от боли, и утер побежавшую носом кровь. Бренер споткнулся, и вся четверка едва не полетела вниз. Сделайте что-нибудь! Взмолился Миллер, корчась, будто ему ломали ребра. Давай обратно! Прокричал Олег, и кровь брызнула из его рта. Нужно вернуться! Нельзя! Отрезал Ларас, бросив взгляд назад, и увидев, как рунное свечение ползет вверх по стенам колодца. «Мы не успеем. Держитесь крепче!» После этих слов Бреннер перешел с шага на бег, и прошлые трудности верховой езды показались седокам сущей ерундой. Дракон неся вниз по лестнице, едва ли отдавая себе отчёт происходящим. Его движения были похожи на паническое бегство слепца из горящего здания. Громадного, сотрясаемого конвульсиями монстра заносило на виражах, он врезался боком в стены, и только воля Лареса помогала Бреннеру держаться на ногах. Защитные руны Гудхалейн разъедали изнутри. Присутствие смерти, что почувствовал каждый, только ступив на лестницу, очень быстро стало очевиднее самой жизни. Боль и ужас вытеснили все иные чувства. Бессилие парализовало все мысли, кроме одной. Держаться. Держаться во что бы то ни стало. Пальцы Олега онемели, вцепившись в край роговой пластины мертвой хваткой, а тело швыряло по спине дракона, как тряпичную куклу. Перед глазами, будто в ночном кошмаре, летели зловещие шлейфы демонических рун. Хотелось кричать, вопить, что есть мочи, но на это не было силы. Внутро словно запихали моток раскалённой колючей проволоки и тянули во все стороны, грозя вот-вот разодрать в клочья. Но даже тогда его пальцы не разомкнутся. Вся воля, вся жизнь, что остались еще в агонизирующем существе, цепляли сейчас... занесущегося вниз умирающего дракона в последней надежде вырваться из ловушки. Олег не увидел конца лестницы. Очень скоро его взор заслала багровая пелена, и безумная гонка со смертью наконец закончилась. Пальцы разжались, и закованное в и истекающей крови тело скатилось по кожистому крылу на каменный пол. «Эй! Эй, очнись!» Пробился к сознанию чей-то знакомый, но очень слабый голос. Олег с трудом открыл глаза, и первое, что увидел, освещённое сияющей сферой лицо Мордека. Колдун был необычайно бледен и, казалось, постарел лет на двадцать по земным меркам. «Ага, живой», — оскалился Томас, демонстрируя кровоточащие дёсны. «Я еще на что-то гожусь, а?» «Ты спас нас», — ответил из темноты голос Ларса. Еще бы не годился». Господи! простонал Миллер. Я думал, нам конец. Слава тебе, Господи! Не нужно этого, дружище. Для тебя просто Томас. Что с Бреннером?» – Приподнялся Олег. Приходим в Себя! Прозвучал громоподобный шепот за спиной голландца. Как мы выжили? О! опустился на пол мордыкой. Если в двух словах,. «Я поделился с вами частичкой своей души. Нет-нет, ничего особо ценного. Всего лишь немного энергии, чтобы не пришлось держать за вас ответ перед нашим работодателем. Это было бы весьма скверно». Повалился он на спину. «Томас!» – скачал Олег, сам удивившись собственной прыти. «Что с ним такое?» «Он ведь уже сказала Помотал головой Дик, будто отгоняя сон. Теперь в каждом из нас частицы его проклятой души. Сраный, сука, донор!» «Он будет в порядке», — заверил Ларс. «Дай ему время». «Разве можно делить душу?» — склонился Олег над лежащим на колдуном. «До сегодня я полагал, что нельзя», — пожал плечами голландец. «Похоже, у нашего нового друга достаточно тузов в рукаве». Олег встал и осмотрелся. Впереди и позади, насколько хватало света, простирался огромный сводчатый коридор. То, что свет исходил лишь от парящих поблизости сфер, немного успокаивало, но тревожило другое. «Где Санди?» «Отстала», — сплюнул Миллер. «Не думаю», — покачал головой Ларс. «Что ей удастся пройти сквозь руны?» «Это точно. Сдаётся мне, Ее сучье высочество не выполнит свою часть сделки». Сколько душ просрано! Впрочем, эта затея с самого начала была обречена на провал. Погоди, хоронить, подал голос мордыкой, и все вздрогнули, будто впрямь заговорил мертвец. Она верит в вас, она ждет. Не стоит обманывать такие ожидания.